Глава вторая. В своей прошлой жизни Игорь любил ходить в спортзал. Там хорошо думалось. Одновременная прокачка всех мышц организма, шутили они когда-то с лучшим другом Петькой. И прямых, и косых, и мозговых. При воспоминании о друге Игорь привычно скрипнул зубами, но уже без былой злости. Чёрт знает, или Амадей что-то подправил в его отношении к другу, Или сам он отпустил свою злость? «Всё и всегда нам возвращается. Всё и всегда», — говорила бывало его тётка. «Запомни это, гаюша. Чем с людьми поделишься, то тебе и вернётся. И всегда многократно увеличенное». Пока они с Петькой строили свой личный капитализм, то подмяли под себя несколько мелких фирм, чего уж скрывать. «Вот оно им и прилетело» многократно и от более сильных. Так прилетело, что и врагу не пожелаешь. Игорь выдохнул и аккуратно вернул штангу на место. Жим лёжа в три подхода по 20 он выполнил и перешёл к другому тренажёру. Поднимаясь по лестнице, помни, может так статься, что тебе по ней же придётся испускаться, всплыли другие слова тётки. Права была тётка Шура. Ох, как права! Не просто спускаться пришлось, а кубарем лететь вниз, каждую ступеньку своим хребтом прочувствовав. Так летел, что чуть-то пресловутое дно башкой не пробил. Спасибо Амадею. Не дал он Игорю это самое дно пробить. Как ни крути, а всем, однако, спасибо надо говорить. И Агате, и Юльке, и тому же Михкелю. Теперь-то уж Игорь знал, благодаря кому они его адрес нашли. Мысли Игоря опять вернулись к новой соседке. «Хорошая ж девчонка, что ж ей так с мужиками-то не везёт? Сначала тот её чудак на букву «М», чтобы ему тем же самым по тому же месту прилетело. Козёл однорогий. Надо же, какие нынче у современной молодёжи развлечения. На видео они свои сексуальные подвиги снимают. Придурки. Ничего святого. Бубнил Игорь, приседая. 24. 25. Теперь вот Михкель и опять на букву М. Игорь усмехнулся, вытер полотенцем пот со лба, глотнул воды из бутылки и вернулся к приседаниям. Не ее эта буква. Определенно не ее. Таймер на часах пиликнул, напоминая о времени, а это значит, что и о конце тренировки. Спасибо за океанским кинематографистам и их длинным фильмам. До возвращения Юльки домой Игорь ещё и в душ успеет сходить и даже сумку домой закинуть. Не шарится же ему по кустам со спортивной сумкой в самом деле. А подходя к дому, Игорь застыл. В окне квартиры горел свет. Странно. Хотя почему странно? Может быть, Юлька там с Михкелем, пользуясь тем, что Игоря нет и квартира пустая, перешли на другой уровень общения, так сказать, вместо кино? Нет, ну а что? Вполне может быть. Взрослые же все люди. К тому же Игорь сам же ей сказал о том, что его не будет дома. Так, если они там вдвоём, значит, он сам сейчас там не к месту будет. Да, надо себе отдельную квартиру срочно искать. Буркнул по привычке себе под нос. Да, вполне может быть, что они там сейчас вдвоём. Куда же ещё податься двум бедным влюблённым? Не в гостиницу же в самом-то деле. Там у Михкеля агата самодеем кругами вокруг друг друга ходят. Здесь у Юльки он. Хотя, конечно, бедным это сейчас больше про него, чем про Михкеля. Позвонить, что ли, Юльке? Игорь задумчиво посмотрел на окна квартиры и достал из сумки телефон. Юль, ты дома? Дома. Одна? Одна! А с кем мне быть? Не столько удивилась, сколько признала очевидное. Игорь мог бы, конечно, ей сейчас прямым текстом сказать, с кем ей сейчас быть, но решил не давить на больную мозоль. «Я могу заходить?» — уточнил. «Можешь, заходи», — Юлька ответила, и в этот момент что-то громыхнуло у неё на заднем фоне. Девушка охнула и скинула звонок. «Да что там ещё?» — Игорь рванул в квартиру. А, открыв дверь своим ключом, замер, услышав странный звук. В квартире плакала девушка. Кроме Юльки, плакать было некому. «Юль!» — Игорь пошёл на звук. Юлька нашлась на кухне, сидящей на полу. Среди валяющихся там же ложек, вилок, ножей и кухонного ящика, в котором они лежали. Этот ящик открывался через раз с применением физической силы и пары заклинаний на великом могучем. В конце концов Игорю это надоело. Он его вытащил и обнаружил, что там элементарно разболтался шуруп, держащий механизм выдвижного ящика. Шуруп он вкрутил, и ящик с тех пор открывался легко и свободно. Вот уже несколько дней, как легко и свободно. Юлька уже это знала. Знала, потому что я открывала его и даже ведь уже поблагодарила Игоря за то, что починил. Что же сейчас могло случиться с этим многострадальным ящиком? «Что случилось, Юль? Порезалась? Где? Покажи!» Юлька подняла на него глаза, полные слез. «Я дернула его, а он... а он...» Юлька, не договорив, судорожно вздохнула. «Так плачут маленькие дети, всхлипывая и вздыхая, сились что-то сказать и не выговорив ничего членораздельного». Юлька плакала так же. Игорь, бросив свою сумку на пол, не разуваясь, подлетел к девушке. Юлька сидела, прижав руки к своей груди, и селилась что-то сказать. «Почему он так со мной? Я же ведь не сама к нему первая!» Игорь присел перед Юлей на корточке, пытаясь рассмотреть ее руки. Крови не было видно, и Игорь попытался аккуратно разжать руки девушки, взяв ее тонкую кисть начал аккуратно отводить в сторону. «Юль, покажи ручки, где больно?» Заворковал, как с маленьким ребёнком. Так с ним ворковала тётка, когда он, будучи ещё совсем пацаном, упал с соседской яблони на свой же забор. Свои яблоки у них, конечно же, тоже были, но кто ж не рвал соседских и непременно зелёных? Игорь тоже не был исключением. Полез, нарвал полные карманы за что и получил заряд соли в мягкое место от хозяина той яблони. Упал Игорь тогда на удивление удачно, хоть и на забор. Отделался лишь содранной кожей на боках да ссадинами на локтях. Сильнее потом болело то самое мягкое место. Игорь лежал под забором в крови от содранных боков, поскуливая как щенок и боясь идти домой. Сосед бушевал за тонким забором, потрясая винтовкой и призывая кары небесные на подкидыша, как он называл Игоря. Так, в скрюченной позе, его и нашла тётка. Бока залечила, соль из мягкого места отмочила и пошла ругаться с соседом из за винтовку, и за подкидыша. «Никакой ты не подкидыш, не слушай Степаныча, гаюша, он просто завидует, что у него из родных нет никого». «У меня вот ты есть», — приговаривала она, наглаживая племянника по голове своей тёплой ладошкой. «Своих детей у тётки Шуры не было. А мамка твоя не виновата, что такая непутёвая уродилась. Ты же у меня самый родной и любимый». Юля послушно разжала руки, позволив Игорю их осмотреть. Обе её руки были сейчас разведены Игорем чуть в стороны. И обе, ледяные на ощупь и худенькие, как веточки, были без видимых повреждений.